Мадам Буденброк смотрела прямо перед собой с улыбкой немного застенчивой и мечтательно обращённой в прошлое. Том и Тони, на нижнем конце стола, которые терпеть не могли рыбу и внимательно прислушивались к разговору взрослых, почти одновременно закричали: "Расскажите! Расскажите, бабушка!" Но пастор по опыту зная, что она неохотно распространяется об этом случае, для нее несколько конфузным уже сам начал рассказ об одном давнем происшествии, который дети никогда не уставали слушать и который кому-нибудь из гостей, может быть, был и в новинку. Итак, представьте себе ноябрьский день. На дворе стужа, и дождь льет, как из ведра. Я ходил по делам своего прихода, И вот возвращаюсь по Альфстрассе, раздумывая о наступивших трудных временах. Князь Блюхер ретировался, город наш занят французами, но волнение всех обуявшие почти не чувствуется. Улицы тихие, люди предпочитают отсиживаться по домам, Мясник Праль, который по обыкновению, засунув руки в карманы, вышел постоять у дверей своей лавки и вдруг громовым голосом воскликнул «Да что ж это делается? Бог знает, что за безобразие!» Получил пулю в голову и конец. Так вот, иду я и думаю. Надо бы заглянуть к Буденброкам. Мое появление может оказаться весьма кстати. Муж лежит больной, рожа на голове а мадам с постоями хлопот не обобраться. И в эту самую минуту, как бы вы думали, кто попадается мне навстречу? Наша достоуважаемая мадам Буденброк. Но в каком виде? Дождь, а она идет, вернее, бежит без шляпы. Шаль едва держится на плечах а «куафюра» у нее так растрепана, увы, это правда, мадам, что вряд ли здесь даже было применимо слово «куафюра». осколь приятный сюрприз, говорю я, и беру на себя смелость удержать за рукав мадам, которая меня даже не замечает, и мое сердце сжимается недобрым предчувствием Куда вы так спешите, любезнейшая? Тут она меня узнает и кричит, — Ах, это вы! Прощайте! Все кончено! Я сейчас брошусь в траву! — Боже вас упаси, — говорю я, — и чувствую, что кровь отливает у меня от лица! Это место совсем для вас неподходящее? Но что случилось? И я держу ее так крепко, как это допускает мое почтительное отношение к мадам Буденброк. — Что случилось? — повторяет она, дрожа всем телом. — Они залезли в мое серебро, Вундерлих! Вот что случилось. А у Жана рожа на голове, и он не в состоянии встать с постели. Да, впрочем, будь он на ногах, он тоже ничем не мог бы помочь мне. Они воруют мои ложки, мои серебряные ложки. Вот что случилось, Вундерлих, и я сейчас утоплюсь в траве. Ну что ж, я держу нашу дорогую мадам Буденброк и говорю все, что говорят в таких случаях. Говорю, мужайтесь, дитя мое, все обойдется. И еще мы попробуем поговорить с этими людьми. Возьмите себя в руки, заклинаю вас, идемте скорее. И я веду ее домой. В столовой мы застаем ту же картину, от которой бежала мадам. Солдаты, человек 20 роются в ларе с серебром. С кем из вас милостивые государи мне позволено будет вступить в переговоры!» Учтиво обращаюсь к ним. В ответ раздается хохот. «Да со всеми, папаша!» Но тут один выходит вперед и представляется мне, длинный как жердь, с нафабренными усами и красными ручищами, которые торчат из обшитых галунами обшлагов мундира. Ленуар! Говорит он и отдает честь левой рукой, так как в правой держит связку из полдюжины ложек. «Ленуар, сержант! Чем могу служить?» «Господин офицер, — говорю я, — взывая к его чувству чести. Неужели подобные занятия совместимо с вашим блистательным званием? Город не сопротивлялся императору». «Что вы хотите? — отвечает он. — Война есть война!» «Моим людям пришлась по душе эта утварь!» «Вам следует принять во внимание, — перебил я его, так как меня вдруг осенила эта мысль, что дама, — говорю я, — ибо чего не скажешь в таком положении, — не немка, а скорее ваша соотечественница, француженка». «Француженка? — переспрашивает он. И что, по-вашему, добавил к этому сей долговязый рубака. «Так значит, эмигрантка?» – добавил он. «Но в таком случае она враг философии!» Я чуть не прыснул, но овладел собой. «Вы, как я вижу, человек ученый!» – говорю я. «Повторяю, заниматься таким делом вам не пристало!» Он молчит, потом внезапно заливается краской, швыряет ложки обратно в ларе кричит. «С чего вы взяли, что я не просто любуюсь ими? Хорошенькие вещички, ничего не скажешь. И если кто-нибудь из моих людей возьмет штучку-другую себе на память...» Ну, надо сказать, что они немало взяли себе на память, тут уж не помогли призывы ни к божеской, ни к человеческой справедливости. Они не ведали иного Бога, кроме этого ужасного маленького человека. Глава 5 Вы видели его, господин пастор? Прислуга опять меняет тарелки. Подается гигантский кирпично-красный копченый окорок, горячий, запеченный в сухарях, а к нему кисловатая тушеная капуста и такая пропасть других овощей, что кажется Все сидящие за столом могли бы насытиться ими. Резать ветчину вызвался Лебрехт Крегер. Изящно приподняв локти и сильно нажимая вытянутыми пальцами на нож и вилку, он бережно отделял сочные куски от окорока. В это время внесли еще и русский горшок, гордость консульши Буденброк, острую, и слегка отдающую спиртом смесь из различных фруктов. Нет, пастору Вундерлиху, к сожалению, не пришлось лицезреть Бонапарта. Но зато старый Буденброк и Жан-Жак Гофштеда видели его своими глазами. Первый в Париже, как раз перед русской компанией, на параде, устроенном перед дворцом Тюйлери. Второй в Данциге. «Да, по правде говоря, вид у него был довольно неприветливый», — сказал поэт, высоко подняв брови и отправляя в рот кусок ветчины, брюссельскую капусту и картофель, который ему удалось одновременно насадить на вилку. Хотя все уверяли, что в Данциге он еще был в хорошем настроении. Рассказывали даже такой анекдот. Весь день он расправлялся с немцами, притом достаточно круто а вечером сел играть в карты со своими генералами. — Не правда ли, раб? — сказал он, захватив со стола полную пригоршню золотых. — Немцы очень любят маленьких наполеонов. — Да, ваше величество, больше, чем великого, — отвечал раб. Среди всеобщего веселья довольно шумного, ибо Гофштеде-магазин, Примило рассказал свой анекдот и даже легким намеком воспроизвел мимику императора. Старый Буденброк вдруг заявил. Ну, а кроме шуток, разве величие его натуры не заслуживает восхищения? Что за человек? Консул с серьезным видом покачал головой. Нет-нет, наше поколение уже не понимает, почему надо преклоняться перед человеком который умертвил герцога Энгиенского и отдал приказ уничтожить 800 пленных в Египте. «Все это может быть и не совсем так, а может быть, сильно преувеличено», — вставил пастор Вундерлих. «Не исключено, что этот герцог и вправду был мятежным вертопрахом. А что касается пленных, то такая экзекуция, вероятно, была произведена в соответствии с решением военного совета» обусловленным необходимостью и хорошо продуманным И он принялся рассказывать о книге, которую ему довелось читать. Написанная секретарем императора, она лишь недавно увидела свет и заслуживала всяческого внимания. Тем не менее, настаивал консул и потянулся снять нагар со свечи, которая вдруг начала мигать. «Для меня непостижимо», решительно непостижимо восхищение этим чудовищем. Как христианин, как человек религиозный, я не нахожу в своем сердце места для такого чувства. На лице консула появилось задумчивое мечтательное выражение. Он даже слегка склонил голову на бок, тогда как его отец и пастор Вундерлих казалось, чуть-чуть улыбнулись друг другу. «Что там, не говори!» «А те маленькие наполеончики — неплохая штука, а! Мой сын положительно влюблён в Луи Филиппа», — добавил он. «Влюблён?» — с лёгкой иронией переспросил Жан-Жак Гофштеды. «Забавное словосочетание. Филипп, эгалитте и влюблён? Ну, а я считаю, что нам, прав же есть чему поучиться у июльской монархии». Консул произнес это серьезно и горячо. «Дружелюбное и благожелательное отношение французского конституционализма к новейшим практическим идеалам и интересам нашего времени — это нечто весьма обнадеживающее». «Да, практические идеалы...» Старый Буденброк, решив дать небольшую передышку своим челюстям, вертел теперь в пальцах золотую табакерку практические идеалы. Ну, я до них не охотник. С досады он заговорил на нижненемецком. Ремесленные, технические, коммерческие училища растут, как грибы после дождя. А гимназии и классическое образование объявлены просто ерундой. У всех только и на уме, что рудники, промышленные предприятия, большие барыши, «Хорошо, ох, как хорошо! Но, с другой стороны, немножко и глуповато, если подумать. Что? А, впрочем, я и сам не знаю, почему июльская монархия мне не по сердцу. Да я ничего такого и не сказал, Жак. Может, это и очень хорошо. Не знаю». Однако сенатор Ландхальс, равно как Гретьенц и Кеппен, держали сторону консула. Францию можно только поздравить с таким правительством, и стремление немцев установить подобные порядки нельзя не приветствовать. Господин Кэппин опять выговорил проздравить! За едой он стал еще краснее и громко сопел. Только лицо пастора Вундерлиха оставалось все таким же бледным, благородным и одухотворенным, хотя он с неизменным удовольствием наливал себе бокал за бокалом. Свечи медленно догорали, и время от времени, когда струя воздуха клонила в бок их огоньки, распространяли над длинным столом чуть слышный запах воска. Гости и хозяева сидели на тяжелых стульях с высокими спинками, ели тяжелыми серебряными вилками, тяжелые добротные кушанья, запивали их густым добрым вином и не спеша перебрасывались словами. Вскоре беседа коснулась торговли – и все мало-помалу перешли на местный диалект. В его тяжелых смачных оборотах было больше краткой деловитости, нарочитой небрежности, а временами и благодушной насмешки над собою. «Биржа» в этом произношении звучала почти как «баржа», и лица собеседников при этих звуках принимали довольное выражение.